Глава 3 Ну что, Рин, походу нашли мы его? Ага, координаты соответствуют, если твой кума не ошибся. Уверяю вас, капитан Рин, вероятность ошибки сведена к абсолютному минимуму. Не стерпел столь вопиющих подозрений в свой адрес минигекс Если точнее, не более 1,7%. Да верю, верю, буркнул Кэп. И на вид похоже, да и следы технологического воздействия в наличии. Это он прав. Планетоид, заботливо увеличенный кумы даже в виртуальности выглядел, пожалуй, величественно. До полноценной планеты не дотягивал, но название карликовый вполне мог претендовать. Это вам не жалкий астероид в пару сотен метров диаметром? Нет, тут все 15 километров поперечнике и около 20 по длине. Искомый космический объект имел форму, близкую к калипсоидной. И самое главное, прятался в таких дебрях, что без точных координат вовек не найти. Разве что случайно. И действительно, кому придет в голову выискивать хоть что-то вне плоскости эклиптики? А конкретно наш планетоид в компании еще полутора десятков похожих перемещался по орбите, повернутой к ней почти на 90 градусов. Да-да, утерянный прииск по отношению к звезде системы Кае-13 представлял собой типичный домоклоид, по сути блуждающее тело с кометообразной вытянутой орбитой. Не зная его координат 63-летней давности, хрен бы вычислили. А так сразу заподозрили неладное, и кому высказал предположение о природе планетоида. Ну а поскольку классов небесных тел с атипичными орбитами не так уж и много, то мы очень быстро докопались до истины. Оставалось лишь добраться до места и убедиться в правдивости гипотезы, что мы и проделали, убив на перелет около недели. Ну и подготовительные работы почти две съели, куда уж без них. Сложнее всего оказалось договорить от экспедиции женскую часть команды, а именно Лиску и Ринтян. Под это дело Кэпу пришлось отказаться от любимой игрушки, спрута, и перебраться на мой набат, который мы могли пилотировать и вдвоем. Да что там, в случае крайней необходимости я и один мог справиться, и даже уже справлялся, чему вы были свидетелями. Так и стартанули я, Кэп, Кума и пяток функциональных юнитов из Кэповой заначки. Очень уж мне понравилось, как эти кракозябры себя проявили при расчистке ледяной красотки. Кстати, вы будете смеяться, но яхта уже ушла с молотка за круглую сумму, почти пять миллионов орликов. Один из новоявленных поклонников Леди Аннабель расстарался для собственной коллекции диковинок. И даже угроза иска со стороны клана Рокуэлл его не остановила. Впрочем, как в дальнейшем выяснилось, угроза призрачная. А о леди наших слов оказалась та еще затейница. За те две недели, что ушли у нас на подготовку вылазки, она успела объявить аукцион на право проведения аукциона по реализации ее партии экоэлитов и умудрилась в процессе ожесточенного торга ведущих площадок между собой сбить размер комиссионных с обычных 50% до жалких 17%. Немалую роль в этом деле сыграла активной рекламной кампания в СМИ. Несколько особо шустрых таблоидов выкупили фото камней, а также их характеристики, и принялись вовсю сравнивать потенциальные лоты с уже некогда реализованными драгоценностями. Из их слов выходило, что грядущая распродажа должна посрамить все, что было до нее, как по количеству одномоментно выставляемых лотов, так и по их качеству. Не мудрено, что при таких раскладах аукционные дома едва не передрались между собой. Ну а выкачанный Рокуэллами судебный иск стал вишенкой на торте, окончательно задравший рейтинг предстоящего действия до небес и знаете чем клан аргументировал свои притязания как раз тем самым дескать прииск собственность рокуилов следовательной партии к с этого саму прииска тоже все предельно просто казалось бы неуязвимой позиции любой суд станет на сторону истцов но не тут то было я же уже говорил что леди анабель хитресу барышня вот вот недолго думая она подала встречный иск сославшись на немалое количество прецедентов в транспортном праве Логика у нее была следующая. Если яхта, как любой другой корабль, утерянный в космосе, через определенный промежуток времени стала считаться бесхозной и отошла к новому владельцу по праву нашедшего, из-за чего, собственно, Рокуэллы и не попытались ее отжать, то почему данное обстоятельство не распространяется на весь ее груз? И того вариант первый. Камни принадлежат леди по праву нашедшей. Ну а если данный вариант господ Рокуэллов не устраивает, то вот им второй. Поскольку она, леди Анабель до сих пор остается официальной женой Джима Рокуэлла, недееспособного, но, тем не менее, официально же главы клана, то именно она, а не старший сын от третьего, как выясняется, незаконного брака, является наследницей первого порядка. Соответственно, именно она и никто другой имеет исключительное право распоряжаться имуществом клана, в том числе и к элитам, да-да, так что, мальчики, охолоните. Мальчики, младшим из которых уже было сильно за сорок, а старший разменял шестой десяток, охолонуть не пожелали. Но возникшая парадоксальная ситуация иск на иск привела к тому, что оба они оказались временно заморожены. Соответственно, Кледия Набель и фемиды протектората Брит никаких мер применять не стала, а кланы за исключением самих Рокулов предпочли наблюдать за бесплатным цирком со стороны. И поэтому шустрая дамочка легко добилась желаемого. То бишь путем описанные выше нехитрой махинации вынудила аукционистов в сильн урез депетиты и создала нехилый ажиотаж вокруг продажи. мы с кэпом в виде такое дело тоже решили не оставаться в стране и выставили наши четыре камня на том же аукционе передав леди по доверенности права на реализацию. И она нам не отказала спросите почему а я отвечу всего одна причина Савелий Степанович знаете что он мне заявил уже на третьи сутки по прибытии. «Я взял на себя смелость проконсультировать вашу клиентку, сударь». Дословная цитата, ага. Влетевшая в нехилую копеечку, как аукционистом, так и роквеллом. Но это было потом. А тогда, в первый раз, наш старый знакомец объявился в привычном образе слуги. Костюм тройка, галстук бабочка белые перчатки и безупречная прическа. И ни следа хромоты, что так бросалось в глаза при просмотре клановой хроники. Появился бесшумно, отрекомендовался, как и положено, вежливо и столь же вежливо ждал, когда же его, наконец, пригласят к столу. А мы с Рином чего то медлили. Ну я ладно, можно нашок списать. А Кэп, видимо, посчитал неэтичным лезть поперек батьки, то есть меня. В общем, пауза затянулась, и вынужден был пнуть меня под столом по ноге. И только тогда я вышел из ступора. савели Степанович, какими судьбами? Долг позвал сударь. Чуть поклонился тот. — Так вы к нам, э, -э в привычном статусе, — уточнил я на всякий случай. — Да вы не стесняйтесь, присаживайтесь. Сейчас официанты кликнем, велим еще пиво нести, да харчей поболе. — Не извольте беспокоиться, сударь, я отобедал на лайнере. — Да вы все равно присаживайтесь, разговор нам предстоит долгий. Как добрались, кстати. Признаться, не ждали вас так быстро. Я полагал, вам нужно будет разобраться с делами. — Замести следы? — ухмыльнулся старый слуга. — Поверьте, сударь, засвеченный при вашем бегстве вариант у меня далеко не единственный. На подготовку стратегического отступления времени ушло не так уж и много. Куда сложнее пришлось с вашим дядюшкой. — А он что-то подозревает? — Подозревает. степан аж прищурился от удовольствия. — Помилуйте, сударь, какой там подозревает? Он пребывает в полнейшей уверенности, что вы живы и здоровы. Я, кстати, даже не пытался его в этом переубедить симат никогда в тебе вот эту не понимал с присущей ему деликатностью вклинился в разговор ринсан зачем ты тогда в клан вернулся верность честь и еще целая куча пустых слов ты не прав враг мой и не ври себе когда ты и ты понимал их значение когда то это ключевой момент мне жаль что ты сломался рин не о чем тут жалеть главное я выжил и ринтиан тоже давно ее не видел выросла и еще как не узнаешь при встрече но это мы еще посмотрим степанович наконец устроился на свободном стуле и окинул опытным взглядом остатки пиршества что отмечаем господа мои?» да так кое что по мелочи отмахнулся я не стоит вашего внимания Савелий степанович ну если вы так считаете сударь впрочем я вами даже горд устроить этоткий переполох леди роккел вам теперь обязан погроб жизни э стесняюсь спросить, Савелий Степанович, а с чего, собственно? — Полноте, сударь, это ваш дядюшка до сих пор считает ваше бегство обычным ребячеством и нежеланием взваливать на плечи ответственность за клан. Не — Не-не-не, мне просто еще жить не надоело. — Я вам излагаю официальную версию. — А, тогда ладно. Так вот, я не ваш дядюшка, и я очень быстро сообразил, кто поспособствовал возвращению леди анабель из небытия, особенно учитывая некие ваши теоретические изыскания, — Кстати, примите мои поздравления, сударь. Вы таки добились своего. — Благодарю, Савелий Степанович. Было трудно, но я... Мы справились. — Я очень рад за вас, сударь. Вижу, возмужали, повзрослели. Наследником обзавелся. Снова вклинился Ринсан. — Действительно? — удивленно заломил бровь Степанович. — Да, это случайно. — Не удивили, сударь, не удивили. Но это неважно Теперь у вас есть дополнительный стимул, и это хорошо. — Думаю, дела еще больше пойдут на лад, если, конечно, некий безрассудный не непонец не подобьет вас на какую-нибудь авантюру. — Я бы попросил, — оскорбился Кэп. — Я и авантюра? Старый, ты бы не заговаривался, э? Заметьте, сударь, против безрассудного он не возражает. — Против, правда, не попрешь, — кивнул я. — Ладно, не будем ходить вокруг да около, Савелий Степанович. Я очень рад, что вы нашли возможность присоединиться к нам с Рином Сан. Не поверьте, кадровый голод жесточайший. Столько дел, столько дел. И в большей части я просто дуб дубом, если бы не мистер Дерек. Это который Дэвид оживился Степаныч. А вы знакомы? Знавал я одного еще совсем мальцом. В те времена мы больше с его почтенным батюшкой общались. Если, конечно, это тот самый Дерек. Вот сами у него и спросите. Я вас обязательно познакомлю. А пока давайте-ка хоть немного посвятим вас в подробности. К черту! Снова грохнул по столу Рин. «Алекс, не будь занудой. Человек только с рейса, ему надо расслабиться, посидеть, потрындеть, пивка выпить, предаться, в конце концов, воспоминаниям о былых денёчках». «А ты всё такой же, вражина», — рассмеялся Степаныч. «Из клана ушёл, ерможшая и сбросила привычки прежние». «Но с чего бы мне меняться?» — нахмурился Кэп. «Если из тех времён я и вынес что-то полезное, то как раз их, привычки» надеяться только на себя не доверять никому быть постоянно начеку думаешь почему я жив до сих пор ладно ладно убедил сам такой же ого это точно два сапога пара можешь все таки пиво с дороги а Савелий степанович а давайте гулять то гулять и позволите вопрос сударь конечно Семата, сначала я спрашивай вражина ты зачем в клан вернулся «Тебе это действительно беспокоит?» — удивился Степаныч. «Ну или сделал вид, что удивился?» «Очень. Не поверишь, спать не могу и кушать нормально». «Не ерничай». «Ладно, не буду. Так зачем вернулся?» «Думаешь, за мной увязался хвост?» «Не исключаю такой вероятности. Иначе зачем Герману Завьялову принимать тебя обратно? Ты же сбежал с наследником и изрядный ему нагадил». «Тут бы я поспорил, Рин. Со стороны глядя, да, кое-какие планы порушил». Но на самом деле он был рад. Хочешь верь, хочешь не верь, но его сильно мучила совесть. По всем законам кланов он должен был порешить вот этого парня, кивнул на меня Степаныч. Но ему это было как серпом по одному месту. Все-таки родная кровь, племянник. но и слабину давать, особенно публично. Последнее дело, согласен. В общем, я избавил его от выбора, и он это оценил. А еще оценил, цитирую, верность букве и духу социального договора. Это он про меня и Алекса. Я обещал его отцу приглядеть за малым, и я сдержал обещание. Герман это понял и оценил. И на этот раз тоже. Да не делай такие большие глаза, Рин. Глава завьяла их в курсе, почему я снова ушел из клана. Но это единственное, в чем он уверен. В остальном никакой конкретики. Отследить меня невозможно, я об этом позаботился. Но если вы настаиваете, могу принять дополнительные меры. Это какие? продолжите изображать верную услугу? «А вас что-то не устраивает, сударь? Не вопрос, могу снова стать дядюшкой Стю», — перешел Степаныч на Бритиш. «Нет, сам уже запалился», — покачал головой Кэп. «Придумай что-нибудь новое». «Хорошо. Ваше пожелание принято к сведению. Еще что-то?» «Да. Савелий Степаныч, заботьтесь чтобы ваша новая личина позволяла вам беспрепятственно осуществлять, э скажем так, представительские функции». «Подпольный аукцион организовать, наемников подыскать», — добавил конкретики Ринсан. «А еще нам нужен специалист по кадрам и человек для решения проблем самого широкого спектра. В пределах станции, разумеется. Чисто технические проблемы мы и сами уже наловчились решать». «Что ж, я вас понял, господа мои». Степаныч с благодарным кивком принял официанта кружку пива, дождался, когда тут испарится и осведомился. «Это место достаточно надежно». «Более чем», — подтвердил Кэп. «Можно говорить свободно. И вообще, Степаныч, симатта Ренсом-Сан привычнее». «Короче, Ренсом, ты не поверишь, но с некоторых пор мы с Алексом можем творить в пределах станции почти что угодно. Ну, в разумных пределах, естественно. Но если мы прямо сейчас выйдем из кабака и станем прилюдно обсуждать свои дела...» «Поверь, никто ничего не услышит. Потому что это единственная верная линия поведения. Учитывая некие хе, обстоятельства». «Вот как?» Видимо, я многое пропустил. Что ж, сударь мои, рассказывайте. Естественно, Степаныча в курс дел мы ввели. Убили на это остаток вечера и весь следующий день. Знакомили нового спеца с нужными людьми. Ну а на третий день своего пребывания на Картахене старый слуга огорошил меня тем самым заявлением насчет консультации. И все завертелось. И если вы думаете, что после такого мы специально медлили с вылазкой в систему КАИ-13, то вы сильно ошибаетесь. С таким-то тылом. Теперь, когда за спрутом, женщинами и детьми присматривал не только загруженные работой в режиме 24 на 7 Дэвид дерик но еще и Герр Хайнс фон Нойман, на сей раз Степанович выбрал личину благообразного дойча, я с готовностью повелся на авантюру, предложенную неким безрассудным непонцем. Собственно, именно поэтому мы торчали сейчас с тем самым непонцем в рубке Набата и пялились на планетоид, скрывавший в очревика элитовый прииск. И не просто пялились, а с изрядным удивлением потому что при ближайшем рассмотрении у эллипсовидного куска скалы, перемещающегося в пространстве по атипичной орбите, обнаружились любопытные особенности. А именно, обгрызенная близким взрывом стыковочная балка с прилипшим к ней космическим кораблем. И ладно бы, если изрешеченная тем же взрывом лоханкой. Но нет, посудина подавала явные признаки жизни, начиная с габаритных огней и заканчивая попыткой автоматического запроса свой-чужой, немедленно заблокированную сообразительным куму. «Ну и почему я не удивлен, а, Алекс?» «Не поверишь, Кэп, сам в шоке». «И кто же это у нас такой дохрена умный?» «Мне пофиг, Алекс, у тебя ведь остались ракеты. Давай, не разочаровывай дядюшку Рина, ни за что не поверишь, что ты не оставил заначку». «Э, Кэп, Алекс, что ты блеешь?» «Не повелся на мою показную нерешительность Ринсан». — Не сознаешься, найду сам, даже если придется тебя предварительно нейтрализовать. — Семата, но почему нас всегда вот так? — Через задницу ты хотел сказать? — Образно, но верно. — Так где ракеты, Алекс? — В пусковых шахтах вестимо, вздохнул я. — И ты прав, их я демонтировать не стал, дороговато выходило. — Мне это не ври, — хмыкнул Кэп, дороговато. — Перестраховался. — Молодец, кстати, ладно, активирую систему наведения. «Э, кэ, похолони, может, подумаем сначала?» «Не о чем тут думать, э! Я уже один раз повел, съели с этой су...» «Хм, <смех> леди расхлебали. А в данном конкретном случае я вообще не вижу темы для дискуссии. Гаси их!» «Может, все-таки сначала допросим?» а «Алекс?» «Мне показалось ли сейчас во взгляне Рина Сан проскользнула самая настоящая жалость?» «Причем, знаете, не такая, какую испытываешь по отношению к голодному, избитому или покалеченному». Тут скорее жалость к скорбному рассудкам. Ну, вы поняли разницу. Что? Как можно независимый отозвался я. Вот как ты себе это представляешь, а? Мы с тобой вдвоем берем на абордаж эту лоханку. Без разведки, без предварительной оценки обстановки. Просто пристыковываемся, взламываем шлюз и выносим все живое. А что не так? Хм, приятно, конечно, что ты настолько веришь в мою боеготовность, но... Слушай, коры не нехилые, там, может быть, и 10 человек, и 20 а при желании полсотни впихнуть можно. Как ты их собрался обезвредить? Ну, вот и я о том же. Только надо сразу ракеты долбануть, это намного быстрее и проще. Но ведь допросить? Кого? И зачем? А избавляться от них все равно придется, они свидетели. Вот именно, и еще они могут знать что-то, чего не знаем мы. Умудрились же они нас опередить? Значит, их кто-то навел, а кто, кроме су... — Леди Аннабель, когда она успела-то, — озадачился Рин, — вот это мне и хотелось бы узнать. — Ладно, — убедил, — но все равно обезопасимся. Насколько я помню, на кораблях типа твоего Набата предусмотрена возможность отложенного запуска. — Не совсем так. Мы можем задать ракете программы выпустить ее в космос, а дальше она будет действовать автономно, ну или дистанционно ее активировать, если приспичит. Нормальная тема. Значит так, выпускаешь ракету, лучше парочку. Задаёшь цели таймер, ну часов в десять, если навскидку. И разводишь их в разные стороны, чтобы сразу выпасть не сумели. Потом я сажусь в один из твоих буксиров и наведываюсь в гости. Кстати, что за лоханка? FX-771. Хм, оригинальное название и знакомое. Но откуда? Изумился я. С Картахена, откуда ещё? Мелькало что-то такое у транспортников. Или я в накладной их видел, когда наследство Готти разбирали. Ну вот, что-то и прояснилось, тем более надо их допросить. Не, мы проще сделаем. Кумо, запрос в базу данных порта. Процесс активирован, капитан Сугевара. Процесс завершён Выведи виртуалку. Спасибо. Посреди рубки сформировалась голограмма того самого корыта, что мы созерцали на камерах внешнего обзора и на изрядном удалении, но в отличие от оригинала, куда более детализированная. Покрутив модель так и эдак, я рассмотрел даже относительно крупные царапины и сколы на обшивке. Кораблик, как справедливо отметил Кэп, был довольно большим. Примерно в половину от моего набата, а по объему жилой секции тогда же выигрывал. У меня грузовые трюмы и эллинги для понтонов в львиную долю внутреннего пространства сжирали. То есть и в количестве обитателей Рин вряд ли ошибся. До 50 бездельников спокойно можно перевозить, если не особо далеко и долго. Лас? Средний разведывательный корабль. Универсальный вариант, если подумать. аппаратуры слежения разнообразными сканерами набит под завязку. Хочешь, ищи суда противника, хочешь исследуй подвернувшиеся объекты во всех мыслимых диапазонах. Например, можно насквозь просветить тот самый планетоид, к которому корыто пристыковано. Или, если возникнет такое желание, за пару суток составить объемную геологическую карту средних размеров Луны. Вон у того газового гиганта их несколько десятков. Ну и прочие приятные мелочи: Манипуляторы, буры для взятия проб, взрывные сейсмодатчики. В общем, удачный выбор для беспокойных ребят, зарабатывающих на жизнь поиском того, что плохо лежит. Про вооружение почти никакого, так что для Набат он не противник. План К по паре ракеты дистанционной активации сработает против такого с вероятностью процентов 90. Остальное на форс-мажор. Ага. — Ну точно, — хлопнул себя поляшки Ринсан. — Говорил же, знакомый бортовой номер. — Наши придурки с картахены в атагу ушлого Ника. — Я его знаю? — Ты и вряд ли, хоть и мог видеть мельком. Зато он есть в базе Деррика. — Ума? — Процесс активирован, капитан Сугивара. — Спасибо. Глянь, Алекс, какие красавцы. — да Авантюристы почище преснопамятного Айвена готи но в отличие от последнего, не столь беспринципные и куда менее кровожадные, судя по послужному списку. Я бы даже сказал, довольно безобидные товарищи, предпочитающие лавировать мир сильными мира сего, оказывая услуги всем сразу и себе заодно, и таким образом избегая печальной участи быть сожранными кем-то из серьезных игроков на рынке трофейных услуг. Сработанная компашка аж из семи особей мужского пола во главе с тем самым ушлым ником, бывшим военным то ли аналитиком, то ли разведчиком, Короче, из числа интеллигенции, воюющей скорее мозгами, чем руками и плазмерами. Не спецназвец, но ловкий и увертливый малый, за что и получил свое прозвище. Проблемы обычно решал за счет подвешенного языка, а когда не получалось съехать на базаре, умудрялся столкнуть лбами наезжантов и кого-нибудь из постоянных клиентов, обладающего нужными ресурсами. Бит бывал многожды но чисто косметический в воспитательных целях. Как узнал? Да очень просто, на роже написано, в прямом смысле слова. Да-да, пара шрамов, сломанный нос и порванное ухо. Скорее всего, кто-то серегу сдернул, не озаботившись застежкой. Куда как красноречиво об этом свидетельствовали. На вид среднего сложения рост европеец. Хорошо за 30. Но самый главный взгляд. Даже по фотке видно, что от такого типа надо держаться подальше, если не хочешь оказаться облапошенным и выброшенным без штанов на обочину жизнь Славный малый, и, судя по всему, вполне себе удачливый бизнесмен и предводитель всей шайки-лейки. Остальные, кстати, менее примечательные. Обычные работяги со стандартными скиллами. Медик-биолог, механик-энергетик, два мастера на все руки типа «принеси-падай» и пара силовиков. Типичные мордовороты из десанта. Эти, пожалуй, в прямом противостоянии самые опасные, могут и в рыло дать. Или пристрелить в порядке самообороны. Но была еще одна черта, роднившая всех членов команды. Ум и сообразительность чуть выше средних по картохене. И пусть они не дотягивали по этим параметрам до ушлого Ника, но очень неплохо его дополняли. «Прошаренные ребята!» — выдал я заключение, пробежавшись глазами по досье каждого. «Ник советис Грек, что ли? Хотя из протекторат Рос. Только из какого клана не сказано». «А с чего ты решил, что он из клана?» «Слишком хитро выделанный для свободного художника». «Согласен. Так что будем с ними делать, Алекс?» Ты же вроде предлагал грохнуть, и потом уже разбираться. Это было до того, как я их узнал. В прыжке переобуваемся, а, Ринсан? Чего? Ну, в смысле, слишком легко и быстро мнение меняешь. Ладно, забей. Я тебя понял. И скажу так, кончать их все равно придется. Но в данных конкретных обстоятельствах есть смысл сначала с ними переговорить. Опять же, как долго они уже тут торчат. А вдруг камни нашли? Тогда сто процентов, что ушло их уже куда-то припрятал. Так что готовься, Алекс, я не исключаю силовое воздействие. Пытать будем? А чего ты так оживился? Да не, я ничего. Тогда запускай ракеты. Эки ты за тени, Кэп, восхитился я. Будем одновременно давить авторитетом и страхом смерти? Проверенный способ, кивнул Рин. И еще, разговаривать, особенно с ушлым, буду я, усек? Усек, усек. Кума, готовь шахты и 2,4. Пуск через 30 секунд. Удаление 200 километров. Курсовое расхождение 160 градусов по горизонту и 45 по вертикали. Процесс активирован, капитан Заварзин. До завершения 20 секунд, 15, 10, 5. Ракеты пошли. Активация по запросу. Есть. Как думаешь, они нас заметили? С вероятностью 100%. Фигаси. Заблокирована попытка перехвата и перепрограммирования. Запущен вирус в их систему. Активация через 30 секунд, 20. «Молодец, кума, можешь не продолжать. Попытка вызова. Заблокировать?» «С чего бы?» — вклинился Ринсан. «Давай выводи на большой экран, побазарим, как это ушло и любит». «Если это он сам», — вполне резонно возразил я. «А кто же еще?» — ухмыльнулся Кэп. «Ник такое важное дело своим балбесам не доверит. Это не в баре дуболомов разводить. Наверняка он нас уже выпас и понял, что раз здесь твой набат, то и спрут может неподалеку оказаться». Думаешь, уже все просекли? На Картахене? Гадалки не ходи. И вообще, наше деловое партнерство уже давно секрет Полишинеля. Досадно. «Так вы, Росса, говорите, шило в мешке не утаишь?» — добил меня Кэп. «Кума, врубай связь». Процесс активирован, капитан. «Кума, только меня на закрытый канал перебрось». Успел я вмешаться. «И сделай так, чтобы этот Гаврик меня не видел и не слышал. И Кэпа отсекай, когда он ко мне обращаться будет». «Принято, господин Заварзин». Процесс завершён Голографическая модель планетоида с пристыкованным к нему корабликом сменилась очень знакомой рожей. Той самой, что я не так давно в досье разглядывал. Вот только выглядел ушлыник пожалуй, усталым. Будь у меня к нему предвзятое отношение, я бы даже сказал, что потрёпанным А еще такое ощущение. Он как минимум пару суток не спал, мучимый кошмарами. Очень знакомые симптомы. Я такие не раз и не два в зеркале видел, так что меня не проведешь мешки под глазами, затравленный взгляд, землистая кожа. Какие еще признаки нужны? В остальном же авантюрист вполне соответствовал фотке из досье, хоть та и была сделана лет пять назад, и это минимум. Все это я разглядел за те десять секунд, что ушлый кума предоставил нам с Кэпом, прежде чем пустить ответный видеопоток на разведчик. И хитрость его вполне удалась. Как только пошел исходящий сигнал, физиономия Ника волшебным образом преобразилась. Мужик умудрился за мгновение натянуть маску уверенного в себе бизнесмена, проверенного и надежного как скала. Очень важное умение для афериста, как по мне. Впрочем, долго маска не продержалась. Едва осознав, кто находится на том конце провода, ушло и с видимым облегчением выдохнул и засияло от радости. Причем, насколько я понял, обрадовался он не конкретно капитану Рину, как приятственной из всех отношений личности, а капитану Рину, как человеку, способному решить сложную проблему и, что особенно ценно, силовыми методами. Кэп, не ведись. — Сам знаю, Алекс. У него наружу написан «траблы», выручай, дорогой капитан Рин. Все, не отвлекай, буду брать тепленького. — Очень рад вас видеть, капитан Рин. Справился тем временем с потрясением ушлый Ник. Признаться, не ожидал. — Взаимно, ники хмыкнул Кэп. — Не в плане радости, в плане неожиданности. — Что-то не так, капитан? — засуетился Ник. — Мы нарушили какие-то ваши планы? «Если так, примите мои искренние извинения. Этому исключительно по незнанию. И еще, капитан, не будет ли с моей стороны наглостью?» «Ракеты пусть пока повисят», — отрезал Рин. «Мне так говорить комфортнее. Меньше вероятность, что ты мне лапшу на уши вешать будешь». Что характерно, беседа шла на великом и могучем, так что Кэпу даже не пришлось разъяснять идиому. И это лишний раз подтверждало сведения из досье. «Никка Советис — мой соотечественник». «Да как вы могли такое подумать, капитан?» — деланно возмутился Ник. «Чтоб я, да вам, мне еще на Картахене жить!» «Я очень рад, что ты это понимаешь. А теперь давай колись, чего вы сюда приперлись!» «Боюсь, уважаемый капитан, это не моя тайна!» «Мне напомнить про Картахену?» «Извините, капитан Рин, одной Картахеной мой ареал обитания не ограничивается!» «Ну, как знаешь!» Кэп-картинно потянулся к сенсору связи, но остановил руку на половине пути. Ник поспешил исправить собственную оплошность. Подождите, капитан. Обещайте, что не будете распространяться о моих клиентах. Знаешь, Ники, задушевно начал Ринсан. Что ты мне подсказывает, что ты не в том положении, чтобы требовать с меня какие-то обещания. Колись давай, что у вас там творится? Да с чего вы решили, что у нас что-то не так? Саёнара, Ник-сан. Эй-эй, ладно, хорошо, я скажу. Но обещайте никаких обещаний. Выкладывай. И уже потом я решу, что делать. Хорошо, почти сдался Ник. Но именно что почти, судя по последовавшей попытке запудрить мозг Кэпу. Уважаемый Ринсан, а почему вы не на своем корабле? Может, у вас будет встречное предложение, а не распространение, а? Каков сукин сын, не выдержал я, на ходу подметки режет. Кэп, ну его к черту, активируй ракеты. Погоди, Алекс, пусть выкладывает. Что-то мне подсказывает, что дело серьезное. Иначе он бы не осмелился со мной торговаться. — Ну, как знаешь. — Ники, — со вздохом начал Кэп, — тебе в третий раз повторить? Я повторю. Только учти, что терпение у меня не безграничное. Ну, не наделен я этой добродетелю самурая. Что поделать, а? — Я все понял, Рин но... — Рожай уже. — Нас наняли геологи, — выпалил ушлый Ник и вопросительно уставился на Кэпа. Мол, что скажет. — И? — не повелся Рин. — Геологи, — повторил ушлый, — не наши, не с картахены приезжие. И что? Совсем приезжие, из наших их никто не знает, я проверял. А зачем тогда связался? Я не хотел, заставили. Упс, а вот это уже интересно. И кто же? э, -э, -э скорее обстоятельства, чем какая-то конкретная личность. Счастливо оставаться. Нет-нет, капитан, ладно, я скажу. Это были люди из моего прошлого, ну, вы понимаете, со службы. Алекс. «Ты не знаешь, зачем каким-то служивым из протектората Рос вынуждать нашего общего знакомого поработать извозчиком?» Отвлекся Рин от основного собеседника. «Да еще столь точечно?» «Кто-то что-то пронюхал про каэлитвый прииск?» «Звучит логично, но кто и через кого?» «Да там сам черт ногу сломит, Кэп. Если это разведка, они могли через какие-то запутанные связи планетоид вычислить, что только диву даешься». «Да чего я тебе объясняю?» «Это да». Вот только почему Россы, а не Бритты. Первоисточник-то они. А система изначально наша, ее Бриттам в концессию отдали. Короче, к концов сейчас не найдешь. Давай примем как данность, нас кто-то опередил. Буквально чуть-чуть, но факт есть факт, и нам теперь с этим жить. Хм, ты верно выразился, жить. А кому-то вполне возможно и нет. Ладно, давай еще этого хмыря послушаем. Рин снова переключился на заскучавшую Нику, огорошившего того вопросом. «Так, ушлый, откуда не знают про прииск?» «Прииск?» — закатил глаза тот. «Какой при...» «Черт, так это тот самый!» «Это многое объясняет». «А ты не врет», — заметил я. «Ага, такой вряд ли сыграешь», — согласился Кэп, «хотя конкретно от ушлого всего можно ожидать». «Капитан Рин, спасите меня!» «Но только не этого», — не на шутку озадачился мой напарник. «Эй, ушлый, давай-ка холони, успокойся, выдохни, сосчитай до десяти». «Молодец!» А теперь с чувством, с толком, с расстановкой. Кто, как, с какой целью. Что с какой целью? Ники объясняет толком, что стряслось. Капитан, они все пропали. Ушло, у тебя выпивка есть под рукой? Желательно покрепче. Э, ну, хлебни, хорошенько хлебни. Вот, молодец, теперь продолжай. В общем, меня вынудили. Мы подобрали их на Картахене, в порту. Они сразу показались мне странными, неразговорчивые, трезвые, понимают друг друга с полуслова. А еще какие-то синхронные, как автоматы. Глаза пустые. Жуть! Ребята их тоже сразу не взлюбили, но деваться было некуда. Да и работенка небе лежачего доставить и обеспечить техническую поддержку, вернуть обратно по завершении миссии. На борту геологи вели себя тихо. Из вещей три здоровых кофра. Координаты системы старший дал сразу, а вот камень этот довольно долго искали. Около полутора суток убили. Но они и про него примерно знали. Не знали, какой именно пришлось обыскивать весь рой. Ну, нашли. На этом были признаки технологического вмешательства. Короче, пристыковались, они развернули один из кофров, он до сих пор в рубке. Подключились к какой-то сети, которую мой вычислитель не видел, и засели еще на сутки с приборами. Потом открылся шлюз, и они в полном составе смотались на планетуид, прихватив два чемодана. «Это, конечно, очень интересно», — зевнул капитан Рин. «Но от чего тебя спасать-то?» «Да если б я знал», — взвизгнул Ник, — «и это и пугает больше всего». «Я здесь один, понимаете? Один. Уже трое суток как? Никто не отвечает на вызовы. На камерах пусто. Пустота, запустение и жуть!» э -э, остальные твои где?» «На иди долбаном. Но где именно, без понятия. Когда эти черти вызвали моих техников, мы даже не почесались, это контрактом предусмотрено. Но потом им, видите ли, понадобилась грубая сила. А еще через пару часов. Мой энергетик!» «И что, уходили с концами?» — уточнил Рин. Если бы. Сначала все шло по плану. Парни докладывались, говорили, что все путем, хоть и место жуткое. Ну а потом, когда очередь дошла до энергетика, все полетело кувырком. Серж уже минут через сорок после ухода на планетоид вышел на связь. Весь в панике, требовал медика, бредил насчет призраков и каких-то неведомых тварей, что приходят из тьмы. Когда я спросил, где остальные парни, он замялся. Потом все-таки ответил, что Роман на охране, а Джеку нужна медицинская помощь. И еще велел мне сидеть на корабле ни в коем случае не соваться на планетоид. И ты? Уже третьи сутки сижу, сказал же. Это с того момента, как ушел Дидье, и связь пропала окончательно. Ты хоть шлюз загерметизировать догадался? Конечно, но отстыковываться не стал. Вдруг парни появятся, что тогда? Ты их вызывать пытался? Регулярно. И до сих пор пытаюсь. Настроил автовызов через каждые полчаса. А еще заставил мозг корабельный отслеживать видео с камер через систему распознавания лиц. Глухо. Уже трое суток никакого движения. По крайней мере, в доступных для наблюдения секторах. Мало того, я еще и сканировать каменюку пытался, но она как-то странно фонит и не поддается ни в одном диапазоне. Даже рентген бесполезен. Слушай, Ники, я, конечно, не самый большой специалист по неприятностям, но и, на мой взгляд, ты сделал все, что мог, и даже немного больше. Чего же не свалил-то? Не могу. В одиночку не справляюсь. Да и не силён я в пилотировании. Я больше по организации и планированию. Mm, да уж вижу. ну что, прямо вот ушли и пропали? Может, какие признаки демаскирующие были? Ну, там, стрельба, дикие крики, странные шарахающиеся тени. Не было ничего. Я уже извёлся весь. И даже обрадовался, когда вы нарисовались. Чёрт с ним с заработком. Ноги бы унести. Заберите меня отсюда, а? Да погоди ты. Ну, пожалуйста. Ты гляди, совсем до ручки дошёл. Ну да, трое суток полной неизвестности при столь же полной беспомощности. Хотя я бы, пожалуй, не вытерпел. Влез бы в скафандр, собрал все, что могло прокатить за оружие и дополез на планетоид подельников искать. А этот нет. Стресс словил еще чуть-чуть и до нервного срыва доиграется, но упорно сидел в относительной безопасности, медленно сходя с ума от неизвестности. Менталитет такой, что поделать. «Алекс, готовь снарягу». «А?» «Снарягу готовь», — рявкнул Кэп. «Ты меня не слушаешь, что ли?» «Да слышу, слышу. Эй, а ты чем то там занимаешься? Сейчас я по нему ракеты жахну, полетели отсюда. А как же подумать?» «Рин, ты издеваешься? Нам тут такого порассказали, ты еще предлагаешь думать, гасить их и все». «Прыжки переобуваемся?» — вернул мне любезность ринсан «И смысл Лохангу гробить? Тогда уж давай весь планетуид разнесем. Боекомплекта хватит?» «Вряд ли», — невольно задумался я. «Хотя, Кума, ты вирус активировал?» «Так точно, капитан Заварзин. Выведи мне на пульт софт для управления сейсмодатчиками». «Спасибо. Ого, 130 штук. Если их все равномерно по полнитоиду воткнуть до да подорвать синхрона «Эй, Алекс, ну-ка успокойся». «Я совершенно спокоен, просто не вижу причины рисковать». «Мы сюда по делу приперлись, забыл?» Ринсан, воспользовавшись моим секундным замешательством, буквально пригвоздил меня взглядом к креслу, так что я даже не пытался рыпнуться. Да и смысл, если он в паре метров сидит. Нас интересует каэлитовый прииск, как долговременная инвестиции Корабли этих охламонов я тебе еще прощу, но не скалу, усек. Усек, а ты что предлагаешь, проверять? А что еще остается? Кэп, блин, ты сам-то себя слышишь? Лезть на планетоид с заброшенной шахты где уже пропали девять человек. Которым, что характерно, перед этим еще медицинская помощь понадобилась. А в рассказе единственного очевидца фигурируют призраки и твари из тьмы. Это же классическая завязка фильма ужасов про злобных космических монстров. Ты совсем дурак? Нет. А ты, похоже, киношек насмотрелся. Узнаю вредное Лизкино влияние. Рин, при всем уважении, но я туда лезть не хочу. Сам не хочу, но придется. Рано или поздно эту проблему надо решать. Так почему бы не здесь и сейчас? Нам еще повезло. Ушлый Ник предупредил. А прикинь, приперлись бы мы, все такие красивые и умные, вляпались бы прямиком в неприятности. Не вижу принципиальной разницы. Ты как раз это и предлагаешь. Нет, мы знаем, что там что-то странное, и поэтому мы примем меры. Например? Например, запустим все смодатчики на всякий случай, если столкнемся с чем-то действительно серьезным. А еще пустим вперед функциональных юнитов. И скафандров вылезать не будем. И фильтры вырубать тоже усек. Все равно это крайне сомнительно. Согласен. Но лично мне наиболее вероятной представляется ситуация, что эти придурки элементарно передрались из-за каэлитов. И друг дружку порешили. И если это так, мы легко найдем последнюю добытую партию». Звучит разумно. «А я тебе хоть раз авантюр предлагал?» о «Очень смешно, блин». «В общем, решили», — заключил Ринсан. «Сейчас этому придурку объясню, что делать, да пойдем. А ты пока готовь буксир. Любой на твой выбор». «Ок, Кэп». «Эй, Ники, ты там еще живой?» Поскольку единственный стыковочный узел корабля ушлого Ника был занят, пришлось идти в обход. Да-да, в кои-то веке как нормальным героям. В нашем случае это вылилось в парковку на огрызке причальной балки прииска и переход через заполненный вакуумом туннель. Должен признать, далеко не самые приятные минуты в моей беспокойной жизни. В безмолвной темноте то и дело мерещилось всякое, это при том, что мы с Кэпом предусмотрительно пустили вперед кракозябр. Скажу больше, не только вперед, они еще и с тыла страховали, чтобы, не дай бог, какая-нибудь гадость из космоса в трубу не забралась. Торца-то нет, а грызок он и есть грызок. А еще мы не поленились влезть в скафандры высшей защиты. Конкретно я, найденную еще на кэрриере прекрасно себе зарекомендовавшую на ищущем путь броню, да и вооружился проверенным плазмером. В том давнем приключении я пребывал в состоянии перманентного стресса поэтому особо не задавался вопросами функциональности, что нашел-то и пустил в ход. Зато потом, при ближайшем рассмотрении, находки поразили как качеством, так и ценой. Лично мой скафандр казался заграничной серией, выпущенной для бритских спецназовцев из САС, специальной авиадесантной службы, уходившей корнями еще в земную Великобританию. И хоть этот образец, по словам Кэпа, уступал одноклассникам производства Россов или Дойчей, но все же заметно превосходил любой гражданский комплект аналогичного происхождения. Как он попал к предыдущему владельцу Кэрриера – загадка. В общем, повезло мне. А вот плазмер из-за кромов каргабота являлся бы материализованный результат деятельности сумрачного тефтонского гения, а конкретно модель ХМ-07 фирмы Хеклерунд-Кох. Тоже не самый распространенный на гражданском рынке образец, хоть и широко известный в узких кругах профессиональных военных. Пушка меня настолько впечатлила, что я не пожалел денег и докупил к ней пару, естественно, на черном рынке. Спросите, чем же меня так привлек банальный плазмер? Да многофункциональностью. Например, в нем можно было менять мощность нагревательного элемента, а следовательно температуру плазмы. На практике это возможность как полить плазменными сгустками, при должном старании и удачливости, способными прожечь даже внешнюю обшивку небольшого корабля, так и на минималках превратить чудо-ствол в сверхкомпактный огнемет, не требовавший заправочных емкостей с горючей смесью. Лишь бы хоть какая-то атмосфера в помещении присутствовала, а остальное дело техники. Изрядный запас энергии, тлеющий разряд для ионизации до да практически любой газ – вот и готов огненный факел, бьющий примерно до 5 метров. И это еще не все. Поколдовав с настройками, чуток модифицировав софт, Тут кума постарался, равно как и с боевым вычислителем брони. Я получил возможность использовать плазмеры как резаки. Борисыч, под чутким руководством которого проводились полевые испытания, был весьма впечатлен. Еще бы, какой-то поганенький Эйчкей умудрился без напряга расплавить 10-сантиметровый броневой лист. Лист, который держал до двух десятков прямых попаданий плазмы в одно место, а тут раз и готово. Уступить обновки механику я наотрез отказался, теперь у старины Боба появилась новая мечта — накопить достаточно денег, чтобы себе такие игрушки позволить. Да, он принципиальный, от предложения судить недостающую сумму, гордо отказался. Помимо всего прочего, я еще тащил компактный набор инструментов профессионального трофейщика. Это Боб Борисович его так обозвал. На правах автора, ага. Плюс нож из хитрого сплава с виброкромкой, несколько одноразовых химических фонарей, складной пробник, способный при необходимости заменить копье, и еще кучу разных мелочей, облегчающих жизнь мародеру. Скафандр обеспечил полную автономность до 72 часов. А качество стыков было такое, что можно было откачать из костюма воздух и превратить его обитателя в кусок мяса в вакуумной упаковке. А полная герметичность, никакая чувствительность к химически агрессивным средам и огнестойкость превращали облаченного в броню человека в почти неуязвимого терминатора. До Супермена, конечно, владелец девайса не дотягивал. Плазма, банальная взрывчатка в товарном количестве или просто что-то тяжелое вроде куска стены вполне были способны отправить его на тот свет. Но вот от чего-то менее убойного он был очень неплохо защищен. Но поскольку все трофейщики являлись личностями незаурядными и всеми силами пытались придать индивидуальность любой вещи, за исключением стандартных комбезов, с которыми что ни делай, все равно получается стандартный комбез, то и я поддался этой заразе. Мало того, еще и попал под дурное влияние Лиски, который фанател от кино, причем самого разного, включая древнейшие франшизы. В результате мой бронекостюм обрел некое отдаленное сходство с известным персонажем с тепловым зрением, челюстями-мандибулами и нездоровой склонностью к охоте. Но ничего. Намалевал, назабрали пару дополнительных линий, пришпандурил на затылок обрезки силовых кабелей, чтобы надреды смахивали, да закрасил черным все светлые элементы. А пластиковые вставки по прихоти неведомых проектировщиков изначально имели геометрический узор в виде сетки с шестиугольными ячейками. Дополнял комплект косплейщика изогнутый выкидной клинок на правом запястье. С ним я особо мудрить не стал, использовал сверхпрочную керамику с мономолекулярной заточкой. Очень аутентично получилось, я считаю. Блавство, говорите? Это вы еще снарягу Рина-сан не видели. Вот где разгул фантазии. Если особо не присматриваться, да еще и издали вылитая самурайская броня. Даже его неизменной паре клинков в Акидзасе нашлось место в наспинных ножнах. Она забрали любящая дочурка намалевала рожу демона Они из японского ада Дзигоку чтобы он других злобных духов отпугивал. То еще зрелище, особенность непривычки. В общем, вместе с Кэпом мы являли собой весьма живописную парочку. А тут еще и функциональные юниты во всей красе. Так что ничего удивительного, что ушлый Ник, хех, несколько стушевался при виде нас. Проявилось это в его паническом вопле, когда Рин Сан без всякой задней мысли склонился в шлюзе над пультом, на нашу беду оборудованным видеокамерой. Принцип стандартной комплектации, зная любовь трофейщиков ко всему оригинальному, в любой другой на месте Ника просто не обратил бы внимания на эксцентричную роспись. Но несчастный ушлый, доведенный до ручки трехдневным одиночеством и столь же длительной пыткой неизвестностью, едва не словил Кондратья. А я еще и усугубил, сообразив, в чем именно причина его срыва, и благоразумно убрав Кэпа из поля зрения камеры, вот только о дизайне собственного шлема совсем забыл. Пришлось, морщись от звукового удара, просветлять забрало, чтобы бедный Ник увидел мое лицо. И только после этого пленник планетоида успокоился и разблокировал шлюз, естественно дождавшись, когда внешняя переборка захлопнется. Нас тут же обдало свежим воздухом, прожарило почти до костей жестким излучением и для полного комплекта еще и слабой кислотой окропило. Дезактивация по высшему уровню безопасности. Хотя произлучение я слегка преувеличил, так для красного словца. Но даже после столь радикальных мер мы расслабляться не стали. пустились вперед функционального юнита. Ловкая кракозябра просочилась во внутреннее помещение корабля, шустро доползла до ходовой рубки и сунулась в дверь, окончательно перепугав ушлого Ника. «Да вашу ж мать, сколько можно, Кэп? Это что за хрень?» «Успокойся, Ники, это всего лишь робот», — «счего нужным пояснить, Ирин? Стрелять не вздумай». «Еще чего. Ну и вы тоже хороши, заходите уже». «Ага, как только, так сразу. Эй, Ники, а где у вас жилые помещения?» «Направо по коридору, не ошибетесь. А вам зачем?» «Проверим». Непривычно лаконичный кэп мысленной команды сформировал нашу с ним общую виртуальность и прямо на ходу озадачил появившегося минигекса «Так, Кума, осмотри все кубрики. И повнимательней. Анализируй следы жизнедеятельности, особенно обращая внимание на органику». «Принято, капитан Сугевара, еще распоряжение». Держи на контроле остальных юнитов. Пусть они осмотрят туннель в обе стороны, насколько возможно. Ещё один пусть постоянно торчит у нашего шлюза, а последнего отправь обследовать шлюз шахтного комплекса. Есть, капитан. Сколько времени понадобится? Недостаточно данных для анализа, капитан Сугивара. Ладно, приступаем, а пока здесь осмотримся. Алекс, ты тоже ушами не хлопай. симат ну что за язык, а? Как вы только до такого додуматься умудряетесь? Зато очень образно вступился я за великий могучий. — Это да, научить тяжко, если бы не Борисыч. — Ха, Ники, а я тебя более крупным представлял. — Да это насунулся просто, на нервной почве, — заявил я, протиснувшись в рубку вслед за Кэпом. — Вон, извелся уже весь. — Я тоже рад вас видеть. Э — -э, э Зови Алексом и не парься, — мигом уловил я заминку. — Не настолько уж я большая шишка. — Расскажете это Дэвиду Дереку, — хмыкнул Ники. Надо отдать ему должное, при нашем появлении он несколько оживился и даже перестал напоминать ходячий труп. А чего это вы в шлемах? Тут нормальный воздух. Ойли, а галлюциногены? Какие галлюциногены, Алекс? Которых ты надышался теперь бредишь. Фу, а я ведь повелся. Нет галлюциногенов, я первым делом анализатор врубил и состав атмосферы проверил. Мало того, еще и в шахте посмотрел. Можете мне поверить, дело не в глюках. «Не, эту возможность мы окончательно отбрасывать не будем», хмыкнул я, переглянувшись с Кэпом. «Иначе придется поверить в стандартную завязку фильма ужасов». «Думаете, мне это не приходило в голову?» вскинулся Ник. «Как я только не пытался себя переубедить. Идея все это бред, и что таких совпадений не бывает, и что призраки — это всего лишь городские легенды. Но факты говорят об обратном. Все мои люди исчезли и не подают признаков жизни. Кстати, а чем это воняет? До вас такого не было». «В плане, горелая пластмасса или что-то вроде?» «Черт, кабели обгорели. Ты чем нас облучил в шлюзе, а, Ники?» стандартной процедура, я всего лишь мощность на максимум поставил». «Ну, спасибо тебе, добрый человек». «Эй, я уже трое суток на измене, меня можно понять и простить». «Ага, сейчас, мне теперь шлем в исходный вид приводить, лиск заприкалывает». «Поверь мне, Алекс, эта проблема должна тебя сейчас волновать меньше всего», отметился на закрытом канале Рин что то нашел перешел я на тот же режим почуявший неладный ушлый ник подозрительно на нас уставился я поспешил по примеру кэ популяризовать забрала ну его на нахрен этого трофейщик еще по губам читать начнет ничего конкретного но есть подозрительные следы днк не поддающиеся идентификации где кубки геологов в боксе номер шесть они там аппаратуру развернули кают компании даже на камбузе думаешь дело именно в них Есть такое подозрение, но надо глянуть лично. Мне с тобой идти? Чемодан, проверь, остальное я сам. Принял, буркнул я и переключился на общую волну. Ладно, Ники, показывай шмотки геологов. Какие именно? ожил жил ушлы? Личные или вы про их приборы? Последнее. Направо по коридору, четвертая дверь слева. Мне с вами идти? Я четко не уверенный. Сышь? Есть немного. Сиди тут, только ничего не трогай и под руку не лезь. Доверься профессионалам. Окей. Это выпить осталось? Только коньяк. Дрянь с картахены Стыдно гостям предлагать. Мне не надо. Ушел я в отказ. Сам хлебни. Да не стесняйся. Полечи стресс хорошенько. Вы уверены? Более чем. С пьяным раздолбаем мы справимся в случае чего. А вот от типа на грани нервного срыва хрен знает, чего ждать. Ладно. Тогда я с вашего разрешения надерусь. «Давай, только не в усмерть. Кума, что с пробами? Статистику собрал?» С мини-гексом я общался на закрытом канале и на ходу. До указанного ником жилого бокса оказалось довольно близко, так что ответ от своего помощника я получил уже на месте назначения, когда остановился в легком замешательстве перед дверью с цифрой 6. «Результаты анализа образцов ДНК, капитан Заварзин. Вам в табличном виде или выжимку?» «Давай на словах и вкратце». Семь групп образцов идентифицированы, они принадлежат членам команды корабля. Еще три расшифровки поддаются, но не идентифицируются. В доступных базах данных похожий геном не обнаружен. — В смысле? — озадачился я. Впрочем, от странного вида разводов на двери я озадачился в не меньшей степени, потому, собственный застыл в нерешительности. — Что, даже расу определить не можешь? — Ответ положительный, капитан Заварзин. — Рин, слышал? — Слышал, копай дальше. «Кумо, а юнит сопли на двери обследовал?» «Да, капитан Заварзин, это следы ДНК, не поддающиеся идентификации». «Хм, а внутри как?» «Примерно так же. Следы повсюду. Такое ощущение, что обитатели бокса сочились слизью. Но это как-то не характерно для вашего вида. По крайней мере, я никаких упоминаний об этой особенности хомов в базах данных не обнаружил». но это точно человеческая ДНК?» «Абсолютно». М «Да, ладно, Сезам, откройся». Бокс номер шесть встретил меня очередным сюрпризом. Если не повсюду и не сплошным слоем, то очень на многих поверхностях блестели все те же сопли, что и на дверной створке. Избежал данной печальной участи разве что здоровенный металлический кофр в центре помещения, открытый и потому являвший миру несколько тусклых экранов, десяток сенсорных панелей с мигающими иконками, и еще один хитро выгнутый пульт, на сей раз голографический. ха тут или кто-то сильно потел или страдал от дикого насморка. Кэп, ты это видишь? Вижу. В кают-компании тоже эта слизь есть, но меньше, и она не так заметна. Черт. Если бы я верил в магию кино, я бы сейчас решил, что вот это вот все — следы жизнедеятельности чужих. Больше слизкой бредятины, смотри, еще не такое примерещится «Нет в тебе романтики, Кэп. Ты только представь, мы с тобой крадемся по темному коридору, а где-то впереди с потолка свешивается ксеноморф и шипит». «Да кто на тебя, идиот?» «Эй, Кэп, ты чего?» «Да с шипением ты угадал мат -то. Я как раз на камбузе, тут темно вода в чайнике шумит». опс извини, Кэп. Проехали. Чего у тебя?» «Нашел приблуду, вроде работает. Сейчас попробую куму озадачить, глянем, что за софт и какие функции прописаны» но очень похоже на специфический сканер для анализа породы. Логично, они же геологи, в теории, конечно. Ты что-то знаешь? — насторожился я. Пока рано. Ага, значит, какие-то задумки есть. Что ж, подождем. но ну и сами без дела сидеть не будем. Кума, подключайся к кофру. Визуального контакта достаточно? Положите правую ладонь на тачскрин, капитан Заварзин. Спасибо, процесс активирован. Что там с юнитами, кстати? Номер первый караулит шлюз разведчика. Номер второй добрался до обрушенного конца причальной балки и контролирует ближайшие подступы. Номер третий задействован капитаном Сугевары для подсобных работ. Номер 4 остановился у шлюза шахтного комплекса. И? Какие будут дальнейшие распоряжения, капитан Заварзин? Ну, шлюз шахты вскрыть можешь? Получен полный доступ к инфраструктуре комплекса. Как умудрился и когда? «Вы ошиблись, капитан Заварзин. Расположенный перед вами многофункциональный приборный комплекс не является сканером для анализа элементарного состава руды. Он предназначен для дистанционного взлома компьютерных сетей. Кто-то сделал всю работу за меня, мне осталось лишь воспользоваться результатами». «Занятные геологи. Слышь, Кэп?» «А ты как хотел. По всем признакам они шли по наводке, как и мы. Только у них нет куму, поэтому пришлось задействовать классику». Я видел ТТХ, это стандартный комплекс мобильной диверсионной группы. Хотя у гражданских он может как-то иначе называться, но суть это не меняет. То есть ты допускаешь, что геологи вовсе не геологи, а эти как их, рыцари, плаща кинжала? 50 на 50. Алекс, работай дальше, не отвлекайся. Принял. Кумов, скрывай шлюз и запускай четвертую внутрь. Пусть осмотрится, просветит там все, хоть и рентгенам не жалко, но и ДНК ищи, любую. Процесс активирован, капитан Заварзин. Так, а пока выведи-ка на экран модель комплекса, хоть глянем, что за лабиринт нам достался. Насчет лабиринт я, что называется, как в воду глядел. Комплекс поражал изрядной запутанностью и протяженностью туннелей. Такое ощущение, что весь планетоид был изнутри источен безумными термитами. Мало того, еще и цветовая дифференциация присутствовала. Часть нор подсвечивалась зеленым, остальные отдавали кроваво красным. Ну и как тут разобраться, что к чему? С одной стороны, зеленый — общепринятый сигнал годноты. С другой — каэлиты именно что красный И вот каких-либо точек или иных зрачков, символизировавших живой персонал, что-то не видно. А нет, есть одна, только почему-то желтая. А это же номер четвертый, моя шустрая кракозябра из корабельного имущества. И очень шустрый, должен заметить. Пока я пялился на схему, юнит успел пересечь основной технологический комплекс вкупе с обитаемой секцией и углубился в один из самых протяженных штреков. Изгибов Ласса имел самый минимум, видимо, этим и объяснялась скорость моего посланца. Кума, четвертую картинку дает? Так точно, капитан Заварзин. Ничего подозрительного не обнаружено. Имеются следы неидентифицированной ДНК в исчезающем малых количествах. Где? Вам подсветить в ультрафиолете? Уж будь любезен, картинку только выведи на большой экран. Процесс активирован. «Спасибо. Нифига себе!» «Что там, Алекс?» «Да это от глубины чувств, Кэп. Красиво просто!» «В породах планетоида зафиксировано значительное количество сопутствующих полудрагоценных и драгоценных минералов», пояснил Минигекс. «Но кристаллы слишком мелкие для промышленной добычи и использования в ювелирном деле». «Хм. Почти как перит. Золото дураков. Только здесь вместо него рубиновая пыль». Скорее, алмазная, с вкраплениями изумрудной, еще около десятка наименований. Да эту каменюку, походу, целиком надо в переработку. Эй, а это что? Судя по спектру и результатам телеметрии, слой биокомпонента со структурой ДНК сходный с искомой. Лужа слизи, что ли? Ну-ка, вырубай ультрафиолет тут обычного фонаря хватит. Точно. Обойти можно? Функциональный юнит способен передвигаться по любой поверхности, капитан Заварзин. Ладно, пусть по потолку проползет, что ли. Процесс активирован. Берегите глаза. Мать, вот ведь шустрила Взгляд не успел отвести от экрана и чуть не замутил, настолько быстро юнит сменил направление ракурс картинки. мал приятного в условиях практически полного присутствия. Голограмма вокруг не забывайте. Резко перевернуться вверх головой. Но ничего, мы привычные. Вот уже и не мутит, и взгляд сфокусировался. Только слизь внизу, вернее, уже наверху, как-то подозрительно зарябила. Кумы, сделай почетче. принт капитан завар Эй, я просил почетче, не вырубить нафиг. Связь с функциональным юнитом потеряна, капитан Заварзин. Растерян промямлил мини-гекс. Ты шутишь? Нет, капитан Заварзин. Связь с юнитом прервана, и я не могу повторно нащупать канал. Да... Кэп, может, ну и нахрен, погнали домой? «Нет, Алекс, теперь-то уж мы точно полезем в шахту», — без особого энтузиазма отозвался Рин. «Самому как серпом по одному месту, но придется, и это не обсуждается». «Слушай, у меня такое странное чувство». «Нет, точно не знаю, подозреваю». «Ну так колись давай, что могло разум вырубить робота?» «Биомеханоида», — поправил меня ринсан «Это настолько важно?» «Если я прав, то да. Короче, закругляйся там. Время лезть в неприятности». — И это, сейсмодатчики, запусти на всякий случай. — Готов? — Кэп, ты смеешься? — Конечно, нет. — Вот и славно. Излишний энтузиазм он тоже до добра не доводит. — усмехнулся поднявшийся с корточек Ринсан. — До моего появления на Камбузе он что-то тщательно осматривал, но что с моего места не было видно? — Планетой заминировал? — Если ты имеешь в виду активные сейсмодатчики, то да. Если что, рванет, мам не горюй. От этой каменюки разве что щебня останется. — Это хорошо. Ладно, погнали. — Куда? — В шахту. Куда же еще? — Вот прям так и пойдем. Ты да я, да мы с тобой. — Алекс, скажи-ка мне, друг любезный, когда я тебя куда-то втравливал без предварительной подготовки? — Вот видишь, пригвоздил меня Кэп безупречной логикой. — Кума, у них тут архив видеозаписей есть? — Частичный капитан Сугевара. — А поточнее... Доступны записи за истекшие пять суток, но лишь с борт разведчика и основных зон жилого комплекса на планетоиде. В штреках камеры установлены только на входе, в глубине тоннеля их нет. Записи со стационарных камер? Так точно, мобильные камеры не обладают достаточной мощностью канала связи, чтобы пробиться через помехи. Что за помехи? Как и говорил Ник Касоветис, планетоид фонит. Природу излучения понять не могу. Что-то странное, но действенное. И бывшие владельцы комплекса об этой особенности знали. «С чего взял?» «Все камеры подключены к серверу через экранированные кабели. Вот лично вы, капитан Сугевара, когда последний раз видели хоть одну камеру с видеокабелем?» «А что, такие разве бывают?» — усмехнулся Кэм. «Шучу. Но если честно, то очень давно. И в одном очень специфическом заведении». «Погоди-ка, кума», — лес я. «А как же с номера 4 ушла передача?» У функционального юнита достаточный энергозапас и резерв по мощности, пояснил Минигекс. Но даже с него сигнал шел не совсем чисто и легко прервался. Да вы сами видели, капитан Заварзин. М да то есть в шахтах мы будем слепыми и глухими. Не думаю, капитан Заварзин. Но небольшие расстояния ваши передатчики добьют, так что друг друга и юнитов вы будете и видеть, и слышать. Главное, далеко не отходите и старайтесь не терять визуального контакта. Вот-вот, слушай, кому Ожил Рин. «В общем, идем вместе. Первый лезет кракозябра, следом я, потом метров через десять ты. Замыкающий еще один юнит. И хлебалом не щелкаем. А не проще мне где-нибудь в жилом секторе засесть и дистанционно контролировать? Чтобы я как номер четвертый сгинул, и ты полез меня искать? Алекс, что ж тебя так на приключения тянет? Уже давно бы пора смекнуть, что разделяться в таких ситуациях последнее дело. Тебя фильмы ужасов ничему не научили, что ли?» — Научили. критическому отношению. — не вин пока. Ладно, куму, раз нет полного архива, прошерсти то, что есть. Сколько времени нужно? — Процесс активирован, капитан Сугевара. Процесс завершён Быстро. Что, настолько все плохо? Я сумел локализовать время и место исчезновения шестерых членов экипажа Ника Касаветиса. — Уже хорошо, хоть слепую блуждать не будем, а геологов не нашел? — Они умудрились ни разу не попасть в объективы, сэр. Такое ощущение, что сознательно их избегали. Все доступные изображения исключительно из системы наблюдения корабля Ника. Ладно, замнем для ясности. выведи как координаты каждого на схему комплекса. Принято, капитан Сугивара. Сполоши на периферию зрения во время моей прогулки по кораблю, моделька снова вернулась в центр сгенерированной виртуальности, но уже украшенной россыпью зеленых точек числом 6. Ну и ещё одна жёлтая торчал аккурат посреди того самого штрека, где сгинул номер четвёртый. «Глянь-ка, Алекс, они там неплохо порезвились». «Угу. Получается, никакого единого источника опасности нет? Они же по всему комплексу разбрелись. Один на складе, двое в медоотсеке, четвёртый в ангаре пароходческой техники, а пятый и шестой в шахту ушли. Но с ними вообще никакой ясности, камер-то нет. Знаем только, в какие штреки попёрлись» это проблема согласился ринца но с чего то же надо начинать предлагаю больничку она ближе всего и там вероятно пропали медика пострадавшие к которому его вызвали так кому ответ положительно капитан сугевара вот и поищем улики а потом в ангар наведаемся если ясности не добавится то и на склад и только в последнюю очередь сунемся в шахты нормальный план кивнул я и не удержался от шпильки в кое то веке но ну пока мы по всяким сомнительным местам шаримся, Кума, ты проанализировал схему? Нашел, где местные хранили добытые камни? Информация секретная, капитан Сугевара, но я обнаружил три потенциально подходящих для организации хранилища объекта. Вот они на схеме. На модели шахтерского комплекса замигали выделенные голубым цветом отсеки. Один в центре обитаемой секции, второй в довольно большой запутанной зоне горно-обогатительного участка Ну а третий — непосредственно в шахте, в тупиком штреке в сердце лабиринта. Впрочем, его принадлежность к сердцу можно было считать очень условной, поскольку данный конкретный туннель соединялся грузовым лифтом со стационарным стыковочным узлом на противоположный от основного комплекса стороне планетоида. «Хэ, Кэп, ты подумал о том же, что и я?» «Да, лифт довольно перспективно выглядит, и можно было бы избежать множества неприятностей». Куму, обсчитай траекторию режим стыковки для буксира и активируй управление лифтом. Последний не представляется возможным, капитан Сугевара. Что так? Я не обнаружил в системе соответствующего программного обеспечения, сэр. Лифт или имеет стационарную систему управления, или его сознательно отключили от сети. Я попробую восстановить связь, если она присутствовала изначально, но на это потребуется время. Обсчет траектории режима стыковки завершён Данные загружены в автопилот буксира. «Активировать программу?» «Нет, рано еще. Но быть наготове. Буксир может понадобиться в любой момент». «Да, сэр». «Слушай, Кэп, а чего это он тебе сэркалит?» — озадачился я. «Алекс, Сематта, нашел время». «И все же». «Я велел. Он меня попытался господином величать, а это вообще ухо режет, и не только мне». «Ясно. Ника предупреждать будем?» «А надо? Он вообще как?» «Почти надрался, но это я ему велел. Вырубиться, правда, еще не успел, так в рубке торчит. Вот пусть и продолжает. Меньше знает, лучше спит. Погнали!» Поскольку слова у Кэпа крайне редко расходились делом, пришлось смириться и пристроиться ему в хвост. Закованный в броню Ринсан неторопливо, но с уверенной неумолимостью танка пер по узким коридорам жилой секции, не отвлекаясь на мелочи, считая не оглядываясь даже не пытаясь убедиться, что я топаю следом. Ну а прямо перед ним по полу с неестественной грацией стелился собравшийся в компактный комок щупалец функциональный юнит. Если честно, этот биомеханоид вселял куда большую уверенность в благополучном исходе авантюры, чем сам капитан. И это несмотря на плачевную участь одного из его коллег, а именно номер четвертого. К нему, кстати, мы тоже собирались наведаться, но по остаточному принципу, потому что до него было дальше всего. И вообще мне та лужа слизи покоя не давала, очень уж она не вписывалась в интерьер. Ладно сопли по каюте и прочим помещениям корабля, но чтобы вот так, компактно и в приличном количестве. — Кстати. — Эй, Кэп, а когда наша кракозябра ухайдакаться успела? — Ты о чем, даже не замедлив ходу, буркнурин? — Да вон щупальца блестят, слизь. Такое ощущение, что тонким ровным слоем покрыла. — Действительно? На сей раз капитана пробрало, и он сбился с шага, в результате чего я чуть в него не врезался. — Хм. Слушай, а ты, когда на камбус пришёл, ничего не заметил? — а должен был. — Ага. Ладно, всё равно пока рано выводы делать. — Кума, с номером третьим как связь? Сигнал не слабеет? — Ничего такого не заметил капитан Сугивара. — Ладно, посматриваю на всякий случай. — Есть, сэр. — Чё встал -то? Пошли. — Только после вас, Саринсан. — Темнит что-то, Кэп. Ой, темнит. Я и сам не заметил, как рука скользнула к набедренной кобуре, а уже в следующий миг осознал, что вцепился в рукоять плазмера мёртвой хваткой. Чёрт, только этого не хватало. Вроде никогда к приступам слепой паники не был склонен. — Алекс, аккуратнее с пушкой. — Да у него на затылке глаза, что ли. Блин, стыдоба. Надо бы в кобуру вернуть самопал. Твою дивизию не попал. Руки дрожат. — Да оставь, если тебе так спокойней, — ничуть не смутился Кэп. Только лучше в режим огнемет переключи. Ну да, так хоть впереди идущего коллегу по опасному бизнесу не пристрелю случайно. Для кэповской брони открытое пламени страшнее булавочного укола. Черт, еще бы в сенсор попасть. Есть. Закончил? Угу. Тогда шагай. Кэп, можно вопрос? Валяй. А чего это ты так подозрительно спокоен? Чего ты взял, что спокоен? Просто успешно скрываю панику, чтоб тебя не пугать. Да ладно. Шутка. Да, если и шутка, то туповатая и крайне неудачная. Но в общем и целом Кэп прав. Нельзя поддаваться эмоциям. Это прямой путь к крупным неприятностям. Оно, конечно, неприятности мое второе имя, но надо же меру знать. Кстати, наконец-то в кобуру попал. Шлюзоваться будем? Что? «Алекс, очнись!» — рыкнул Ринсан. «Не на прогулку идем». «А, ладно, Кумо, давай по полной программе». Это на о чем? А, понятно. Ветродуй, жесткое излучение, кислота. Спрашивается, что с нас смывать-то? Впрочем, у богатых свои причуды. Кэп, ну нафига? Начал был я возмущаться, но в этот момент наткнулся взглядом на функционального юнита и запнулся. глянь перестал блестеть, смыло сопли. Капитан Сугевара, разрешите доложить? Валяй. После деактивации мощность сигнала от функционального юнита номер 3 повысилась на 0,7%. Так. Кэп, может, все-таки — Рано, Алекс. Без доказательств ты мне не поверишь. Скорее, снова начнешь бред нести про ксеноморфов или эктоплазму от призраков. — А ты попытайся. — Позже. Сказал, как отрезал, блин. Или, что в его случае, вернее, симатта По причальной балке пробрались без приключений, попутно подцепив еще и номер второго — юнита сторожившего шлюз никовой лоханки. Его мы, как и предполагал Рин, пустили в рьергарде чисто на всякий случай. Впрочем, пока мы не ступили на территорию, собственно, шахтного комплекса, нам вряд ли что-то угрожало в вакууме-то. Попробуй тут выживи без скафандра или если ты не биомеханическая кракозябра гексоподов. А вот чем дальше по туннелю, тем сильнее известность давил на психику. Тут, значит, неуловимый монстр свирепствует, а Кэп молчит, как рыба об лёд. И ведь пытать бесполезно, научен уже горьким опытом. Кума, шлюз чистый, — поинтересовался Ринсан, когда мы таки дотопали до этого в высшей степени подозрительного объекта. активирую камеру. Есть, сэр. Ага, тишина и пустота. Открывай. Внешняя створка, повинуясь безмолвной команде мини-гекса, скользнула в бок, и мы всей честной компанией протиснулись в тесный бокс, только-только вплотную встать. И то номеру второму пришлось на потолок забраться, что он и проделал с присущей юнитом неестественной грацией. «Так, все поместились», — осведомился Рин. «Кума, можешь дезактивацию отключить. Просто закрой переборку и закачай воздух». «Принято, капитан Сугевара». «А чего это?» — я. «А ты что-то уже успел подцепить?» — съязвил Кэп в ответ. «Вакуум же и невесомость». «Это да, это он прав. Если бы не магнитные подошвы, пришлось бы поизвращаться. Ну а благодаря вакууму мы были лишены сомнительного удовольствия слышать характерный гул металлических листов, вибрировавших под ногами. Хотя я бы лучше со всеми этими спецэффектами мирился, они-то уж точно привычнее холодного безмолвия. И кракозябры еще эти, полупризрачные, нервы-то не железные. Заняты этими близкими к паническим мыслями, я совсем упустил из вида, как внешняя створка заняла свое законное место, а внутренне напротив уползла в пас в стене. И очнулась только от крепкого порыва ветра, едва не повалившего меня на номер третьего, распластанного по полу аккурат позади меня. Понятно. Кума решил не заморачиваться с выравниванием давления и просто распахнул дверь. И это странно. Обычно он придерживался не только духа, но и буквы распоряжений. Мало того, нас не только хорошенько мотануло, но еще и обдало мельчайшими брызгами все той же соплеобразной слизи, что мы обнаружили на корабле ушлого Ника. Эй, сказал же, закачай воздух. Прошу прощения, капитан Сугивара, но отсутствует техническая возможность. В плане. Компрессор выведен из строя, и мне кажется преднамеренно. «Интересно, кто бы это заморочился?» — озадачился Кэп. «Геологи», — предположил я, безуспешно пытаясь оттереть перчатку о собственное бедро. «Гадость!» «Допустим», — хмыкнул Ринсан. «А зачем?» «Ну, например, чтобы любого входящего соплями забрызгивать. фу мать, прилипчивая какая!» «Ага, засады, значит. Кума, закрывай шлюз и врубай дезактивацию. Только воздух не откачивай». «Есть, сэр». Помните, я возмущался, когда проходил шлюзование на корыте Ника. Это я со зла. По сравнению с шахтным комплексом, та обработка могла показаться милой шалостью. А здесь нас прожарили так прожарили. И кислота оказалась куда забористей, судя по облезшей краске, на моей броне. Хотя слезла только та, которую я наносил самостоятельно, что тоже показатель. Тэкс. Алекс, глянь-ка, все сопли смыло. поверни чуток, Кэм. Ага, чисто. Но у тебя видок. Провода хоть оборви, окончательно расплавились. А, все равно потом восстанавливать. Повернись, Симатта. Хорошо, что фильтры работают. Представляю, какая вонь стоит. Тьфу, гадость. Все, что ли? Идем, вздохнул инсан Куму, открывай. Кэп, что? Мне кажется, или ты время тянешь? Есть немного. Не хочу я туда идти, Алекс. Не хочу. С души прямо воротит. Так может и не пойдем? Надо, Алекс, надо. Куму, пускай вперед третьего. — Есть, сэр. — Кстати, ты состав соплей определил? — поинтересовался я, подчиняясь наитию. — Да, капитан Заварзин, этот субстрат, он не имеет аналогов среди присущих людям физиологических жидкостей, но ДНК человеческая. — Уверен? — Абсолютно. — Эй, Алекс, — встрял в беседу Ринсан, — глянь-ка, тут по всему коридору лужи и на стенах потеки. Понятно, почему нас так окатило, и номер третий уже заляпался весь. — Что предлагаешь? Пройдись огоньком по всем поверхностям. Кэпа, пожар не устроим в закрытом-то помещении? А и устроим так и фиг с ним. Вакуум в помощь, потушим. Окей, как скажешь. К я подошел со всей серьезностью. Заюзал сразу пару плазмеров в режиме огнемет. факелы били довольно далеко, да и горели жарко, так что соратники, включая пару биомеханоидов, предпочли укрыться у меня за спиной. Хотя номер третью я предварительно обдал огоньком превентивных так сказать целях. плюс в атмосфере еще и звуки появились, так что мы спал на насладили серёом пламени, треском пластика облицовочных панелей, и шипением испаряющихся соплей. С двух рук шарать оказался очень даже удобно, так что я за считанные секунды обеззаразил проход от лифта до его пересечения с поперечным коридором, ветшим в изолированной отсеки. Направо пойдешь до жилых боксов доберешься налево в больничку попадешь, ну и в множество сопутствующих вспомогательных помещений. То есть как раз туда, куда нам и надо. «Готово», — объявил я, безошибочно сунув плазмеры в кобуры. И на сей раз руки у меня не дрожали. Все-таки великая сила оружия. Сразу столько уверенность вселяет. «Круто получился, а, Кэп?» «Круто», — кивнул Рин. «Ума не приложу, как у тебя Борисыч эту железку не отжал». «Я сопротивлялся», — ухмыльнулся я, припомнив попытку старинной Боба выписать мне леща и забрать плазмер силой. «Почти по-родственному». Ясно. Ладно, погнали. Кума, посматривай впереди и третьего в слизь не пускай. Хорошо, капитан Сугивара. Все-таки повезло мне с помощником, пусть он и пытался некогда захавать мой мозг. Все это мелочи жизни, а пользу отнес избытком. Плюс вряд ли мы с ним связь потеряем. Он по-прежнему обретался в моем нейре, прилепленном на шее под ухом. Тут никаким подозрительным фоном канал не заглушишь. Кума, подсвечиваю участки со слизью. Хорошо, капитан Заварзин. Хм. «Ну и где?» «Черные подпалины по стенам и потолку, потеки пластика на полу и никаких следов соплей». «А это я?» «Виртуалку не забывай выводить», — уточнил Рин. «Уже, сэр, следы субстанции в пределах видимости отсутствуют». «Хм, что-то слишком легко. Ладно, идем». Против ожидания до медицинского отсека добрались без приключений. Слизь, если и попадалась, то лишь в виде неряшливых потеков на стенах, а так, чтобы целой лужи, это нет. Даже странно. Получается, кто-то сознательно сконцентрировал ее у шлюза, чтобы сподручнее было всех новоприбывших обрабатывать. Если так, то это явно чья-то злая воля. Мало того, еще осознанное решение. И кто же мог так заморочиться? На ум приходили только загадочные геологи. Но и в их случае меня терзали смутные сомнения, что-то слишком много слизи Я, как технарь с почти законченным высшим образованием, да еще и физик, прекрасно знал о существовании закона сохранения массы. И потому у меня возник закономерный вопрос. Где эти стрёмные геологи взяли вещество на переработку? Да, они должны были жрать в три горла каждой переваривать сожранные едва ли не в режиме реального времени. Съел, за секунду усвоил, выделил через поры или высморкал. Ведь если они использовали исключительно внутренние резервы организма, то уже на выходе из лифта от них должна была остаться только та самая лужа слизи. Ну и ещё комбезы. А комбезов мы не наблюдали, прошу заметить. Значит, что? «Значит, все-таки жрали. Вот только что? Или кого?» «Чертов кэп, ведь явно что-то знает и молчит». «Кума, дай картинку с камеры в медотсеке», — вывел меня из задумчивости голос Рина. «Что, уже дошли?» «Точно. Ха, Алекс, полюбуйся-ка!» «Слизь как слизь», — пожал я плечами. «Это в первом боксе, а ты вон туда глянь. Видишь дверь приоткрыта в процедурку?» «Черт, только не говори, что это кровь!» «Хотел бы я ошибаться», — качнул шлемом Ринсан. «Но уж слишком знакомая картина, а вон и скафандр торчит». «Пустой», — мысленно закончил я фразу. «Вот, блин, все-таки попали». «Кэп, я туда лезть не хочу». «Не поверишь, Алекс, я тоже». «Ладно, план такой. Идет номер третий, все тщательно снимает на камеру, а Кума анализирует увиденное и выделяет самое важное». «Принято, капитан Сугевара?» «Да, тогда уж сразу картинку выводи виртуалку, мы тоже посмотрим. Алекс готов?» «Нет. Но когда это хоть кого-нибудь волновало?» «Погнали!» «Ну зачем?» «Спрашивал. Капитан рин Такой капитан!» Медицинский отсек, как и следовало ожидать, оказался не заперт. Дверь среагировала на приближение достаточного массивного объекта и послушно уползла в сторону, открыв проем через который номер третий протек во внутреннее помещение в присущей ему манере, то есть буквально стелясь по полу, синхронно работая с уставчатыми щупальцами. А вот дальше все пошло не по плану. Кракозябра чуть ли не с разгона влетела в лужу слизи, проскользила по ней сколько-то, а потом когти на концах щупалец потеряли сцепление с опорой, и конечности биомеханоиды разъехались, вынудив того плюхнуться на пузо. Все это мы лицезрели сразу с двух ракурсов и собственными глазами через окно в двери и на большом экране виртуалки с видом из сенсоров номер третьего. Даже забавно получилось, если на первый взгляд. А вот на второй и последующей нифига подобного. Наш функциональный юнит не просто растележился на полу, он такое ощущение влип в слой слизи. Мало того, эта самая слизь стремительно по нему расползалась, окутывая сегменты щупалец и перемещаясь все дальше и дальше к центральному модулю. Впрочем, тот сейчас и сам контактировал с соплями, просто тонул не так быстро ввиду довольно больших габаритов. «Кума, заставь его подняться», — велел капитан Рин. «Не могу, капитан Сугевара. Субстанция резко изменила свойство Такое ощущение, что у нее адгезия повысилась на порядок, а вязкость настолько же. Номер третий как в клей попал». «Черт. Тогда хотя бы пусть камеры покрутят. Захватим панораму». «Есть, сэр». «Алекс, не торгуй лицом, высматривай подробности». Блин, какие на нахрен подробности, если с кракозяброй такое творится? Это же ключевое. Тут сразу столько вопросов. К дьяволу подельников Ника, ясно же, что им уже ничем не помочь. А вот у нас проблем только прибавляется. И чем дальше лезем, тем их больше. Хотя, что это там? Машинально заскринив заинтересовавший меня кадр, я переключился на собственную виртуалку и увеличил картинку, с трудом подавив рвотный позыв. И было с чего попавший в объектив кровавое пятно на полу процедурки сейчас стало видно гораздо лучше, что позволило узреть не только сомнительную лужу характерного цвета, но еще и порядочный кусок плоти, некогда бывшей, наверное, все-таки рукой. Кто-то довольно профессионально и аккуратно отделил конечность от тела чуть ниже локтя, да так и бросил посреди лужи слизи, которая к тому моменту, как тошнотная картинка попалась мне на глаза, уже наполовину растворила плоть, так что я с трудом смог различить пальцы есть, что характерно правое. «Черт! что там, Алекс? Я, кажется, понял, зачем позвали доктора провести ампутацию. Уверен? Да, по всем признакам. Слишком уж срез идеальный, такой только специальным инструментом можно сделать. Значит, пытались бороться. Кума, да ты его освободишь наконец. Я прикладываю все усилия, капитан Сугевара. Плохо прикладываешь. Номер третий не слушается приказов. Такое ощущение, что мои сигналы глушатся, и с каждой секундой все сильнее. Фон усиливается. Да что за фон, Сематта? Природа неизвестна. Алекс, еще что-то видишь? Ну, скафандр перед операцией с пациента явно стянули, по крайней мере, по пояс. С чего решил? Лежит, характерно, с кладкой. Как если бы тело в него внезапно растворилось, и он упал естественным образом. Специально так не положишь. Растворилось, говоришь? «Есть. Кума, связь восстановил?» «Нет, сэр. А как же он тогда выбрался?» «Действительно, к черту скрин, тут явно что-то более интересное творится». «А, ты смотри-ка, номер третий совсем белесый стал. Настолько толстый слой слизи или...» «Кэп, а чего это он?» «Похоже, ориентацию потерял». «Да ладно, с ли он крутится? Что, сразу все сенсоры вырубились или их помехами забило?» «Фиксирую сторонний фон, капитан Заварзин, природы неизвестна». Но ведь что-то же должно фонить, так? Каменюка вроде не радиоактивно Радиацию я бы обнаружил, капитан Заварзин. Ну а что тогда? Че молчите? Или хотите, чтобы я это сказал? Алекс, уймись. Да ладно тебе, Кэп. вывод же сам собой напрашивается Фонят сопли. Вот только как? Это же субстанция с человеческой ДНК. Я тоже в замешательстве, капитан Заварзин. Как биологический объект может так фонить? Биотоки? от безысходности, предположил я. И как это обычно и бывает, попал пальцем в небо, потому что Кума незамедлительно ухватился за эту идею. Пожалуй, это может сработать, капитан Заварзин, только я не нашел в базах упоминаний о биологических объектах с настолько мощной энергетикой. Если бы так фонил стандартный организм, человек или какой-нибудь животное да любая белковая форма жизни, она бы саморазрушилась от воздействия паразитных токов. Потом рассуждать будете, умники, влез в научный спор Ринсан. Алекс, я сейчас дверь открою, а ты обработай номер третьего как следует. Готов? Нет. Давай. В этом весь Рин мать. А ладно. Прыжок в сторону, плазмер рвануть из кобуры и давануть на спуск. От души, чтобы хороший факел получился, дальнобойный, от двери до процедурки. Ну и поводить огненной струей крест-накрест. Фух, вроде получилось. никак как обгорело, а, Кэп? «Черным стал», — подтвердил Рин. «Кума, что со связью?» «Кажется, нащупал». «Нет, срыв канала». «Пробуй еще. Крутиться он перестал, значит, в обстановке ориентируется». «И еще как!» «Судя по целеустремленности, с которой номер третий попер прямо на нас». «Не столь грациозная и ловко, как до термической обработки, но все равно страшно и неотвратимо». «И пару щупалец задрал, угрожающе покачивая когтями». «Кэп, мне кажется, ли он проявляет признаки агрессии». Договорить да я не успел. Пришедший к аналогичным выводам капитан Рин дал волю рефлексам, то есть попросту всадил сгусток плазмы в центральный модуль биомеханоида. Целеустремленности у кракозябра моментально поуменьшилась но она продолжила двигаться в нашем направлении, справедливости ради исключительно по инерции. Щупальца подломились, остатки тела плюхнулись в слизь, и еще метр через полтора номер третий окончательно затормозился, превратившись в кучу металлического хлама, изрядно разбавленного хитином. Что-то слишком просто. Кэп, погоди, Алекс. Ага. Уж не знаю, что так обрадовало коллегу по опасному бизнесу. Лично я в восставшем из мертвых механизме ничего хорошего не увидел. Скажу больше, откровенно перетрусил. Потому что это ненормально, когда оживает машина, лишенная блока управления. А в том, что Кэп не промазал, я был уверен на сто процентов. Получается, что? Правильно, мистика. Или иная неведомая хрень. И то, и другое меня страшит, а когда мне страшно, я действую на рефлексах. Два факела скрестились на номере третьем, и он замер в странно покореженной позе. Скрученные щупальца и перекошенные сегменты на фоне пузырящейся от жара слизи смотрелись, я бы сказал, инфернально. А потом функциональный юнит одномоментно рассыпался на мелкие детали, как будто одновременно во всем его теле исчезли хитиновые элементы, служившие основой, которые крепились металлические части. Разом, как испарились. И все его сегменты, крюки, когти и прочие кирпичики сыпались на пол неряшливой кучей, расплескав горящие сопли. Нифига себе. Алекс, даже не продолжай. Но ведь это же... Я сказал, заткнись. Ладно, уговорил. Не буду про один классический фильм, раз уж его так корежат от моих синефильских теорий. Но должен признать, картинка весьма и весьма смахивала на неоднократно виденные кадры оставшиеся вне зоны поражения слизь вдруг начала сползаться в комье, которые, в свою очередь, также сливались в нечто большее и мерзкое. Процесс завораживал. Я, наконец, понял причину идиотизма героев-ужастиков, что имели обыкновение торчать в непосредственной близости от неведомой фигни, созерцая зловещую метаморфозу. Это, сидя на диване, обычно такой умный, а стоило только оказаться в аналогичной ситуации, и куда рационализм и логика испарились? но это я не знаю. А из соплей тем временем сформировалась вполне узнаваемая фигура крикозябра но как это странная. Кэп, что с ней не так? Металлических элементов нет. Точно. Вот как он так сумел? С первого взгляда и суть уловить? Впрочем, бог с ним, с Кэпом. Главная слизь продемонстрировала осознанное поведение, сформировав из доступной биомассы пародию на недавно поглощенный объект. И вот в этом уже ни хрена хорошего. Предчувствие у меня такое. Ага. Еще один. Вижу. Спокойно, Алекс. Куда там? Видимо, для моих нервов в последнее время изрядно подточных стрессами и перманентной опасностью вторая, а затем и третья крикозябра оказались последними каплями. Сознание затопило слепая паника, а тело, повинуясь рефлексом среагировало вполне стандартно для подготовленного бойца. Я снова пустил вход плазмеры. И на этот раз не останавливался, пока весь медицинский бокс не утонул в пламени. Треск и шипение стояли. Мое почтение. А еще пластик занялся, что тоже комфорта не прибавило. Дым получился черный, отменный, едкий. И только потеряв из вида соплевых големов, я прекратил огонь. Ну и оплеуха от Кэпа подействовала. Тот, отчаявшись до меня докричаться, применил проверенные средства, то бишь удар по шлему. Я машинально убрал пальцы с сенсоров и отшагнул от дверного проема. Чем Орен и воспользовался, незамедлительно заблокировав створку. Надо сказать, вовремя. Даже наш коридор уже изрядно дымом заволокло. «Очнулся Симатта. Кума, откачай воздух из медблока. Не хватало еще весь комплекс спалить». «Есть, сэр?» «Кэп, что это было?» «Алекс, спокойно». «Какой на хрен спокойно Ты видел это, видел? Не успокаивай меня, я знаю, чем это все может закончиться». «Кино никогда не врет, э?» «Да тфу на тебя. Причем здесь кино? Это реальность. Там тварь, и она может нас захавать, как прихвостняника». «Ты скафандр разгерметизировал?» «Нет». «Фильтры в дыхательном аппарате отключал? На внешний воздух переходил?» «Нет. Ну и не ссы тогда. Все путем. Ну-ка выдохни». «Вот так. Молодец. Успокоился?» «Фух. Отпустило. Вроде. Но как ты можешь быть уверен?» «Я ни в чем не уверен, Алекс», — покачал шлемом Рин Сан. «Я лишь предполагаю. И хочу убедиться в истинности своих предположений, прежде чем принимать решение лезть в действительно опасное место». И каким же ты стесняюсь спросить образом, в смысле убедишься? Давай в ангар наведаемся. Кэп, начал я с бесконечным терпением в голосе. Черт, уже привыкаю к подобной манере общения. А что делать? Такие вот у меня соратники. Кэп, ну что тебе еще надо? У нас же статистика, понимаешь? Статистика. Девять человек без вести пропавших, а еще наши юниты. Третий и четвертый. «Ты кто тоже хочешь похерить? Типа первый раз случай, второе совпадение, а третье уже закономерность?» «Все?» — не потерял невозмутимость Иринсан. «Выговорился? Тогда ноги в руки, как говорят ваши, погнали, ангар ждет. Но хоть номер второго вперед пустим? А как же, пума? Да, капитан Сугивара. Ты все видел?» Кэп оглянулся на по-прежнему затянутое черным дымом окно в двери и посчитал нужным отвлечься на мелочи. «Там до сих пор горит? Я же велел откачать воздух!» «Я пытаюсь, капитан Сугевара. И что же мешает?» «Кто-то намеренно испортил программное обеспечение противопожарной системы, сэр. Запустил вирус. На его нейтрализацию требуется время. К тому же я не уверен, что, сумея восстановить всю систему, придется приводить в работоспособное состояние отдельные секции». «То есть вот прямо сейчас взять и откачать воздух из сил комплекса мы не можем», — уточнил Кэп. Ответ положительный, капитан Сугевара, но с медицинским отсеком я справился, процесс активирован. Хм, предусмотрительные ублюдки. Ладно, так что насчет моего первого вопроса? Я все видел, капитан Сугевара. Выводы сделал. Так точно, сэр. Значит, погнали. И мы погнали. Сначала вернулись к развилке с лифтом, потом пересекли обитаемую секцию, ну а затем и до цели. Здоровенные каверны в скальном массиве добрались. Что характерно без приключений. Кума на деле доказал, что сделал выводы из произошедшего и вел номера второго предельно осторожно, огибая встречавшиеся по пути лужи слизи. Надо сказать, в этой части комплекса соплей было куда меньше, чем в сервисной зоне, и это тоже наводило на невеселые размышления. Энгар встретил нас гулкой пустотой и порядочным запустением. Такое ощущение, что здесь долгие годы никто не бывал, что, впрочем, почти на сто процентов соответствовало истине. Почти, потому что один из людей ушлого Ника суда таки наведался. И сгинул, что характерно. И мы даже видели на схеме конкретную точку, откуда он последний раз вышел на связь. Энергетик Серж Лемье из медицинского отсека, куда он вызвал медика для пострадавшего десантника Джека, успел перебраться в царство проходческой техники. Мало того, еще и до релакс-зоны дойти сподобился. А это на минуточку почти через весь ангар по диагонали топать, если считать от главного шлюза что отделял данную секцию от остальных обитаемых отсеков. Кусочек нормального жизненного пространства с диванчиками, низким столиком и напольным покрытием, имитировавшим газон, притулился у внешней стены ангара, служившей некогда еще и огромными воротами. Через них и загружали все эти буры, фрезы и прочую машинерию. А еще здесь располагались обзорные окна с видом на открытый космос и систему КАИ-13 с очень любопытного ракурса, практически под прямым углом к плоскости эклиптики. Это полностью объясняло выбор места для зоны отдыха. А вот зачем Серж попёрся именно сюда, для нас так и осталась загадкой. Впрочем, это не помешало нам добросовестно воспроизвести его маршрут, благо в следах недостатка не было. Слои пыли на полу остались чёткие отпечатки ботинок на магнитных подошвах. Да-да, ангар хоть и располагался в естественной каверне, но пол строители всё-таки выровняли, надо полагать, для пущего удобства. Потому как мало удовольствия ломать ноги на камнях, да и технику ставить та еще морока. Вот и смонтировали помост из металлических листов с мелкой перфорацией, к настоящему времени напрочь забитой пылью, причем по большей части минеральной. И она же равномерно покрывала и всю технику, за исключением тех редких мест, где ее касался пропавший Серж. По такому следу даже слепой прошел бы безошибочно не то, что мы с Кэпом при поддержке Куму. Ну а мы не только прошли, но еще и со слезью ни разу не пересеклись, что выглядело весьма подозрительно на контрасте с техническим сектором и медицинским отсеком. Особенно сейчас, когда мы, наученный горьким опытом, крокозябру вперед не пустили. Мало того, мы еще и почти отыскали месье Лемье. Почти, потому что сам он отсутствовал, зато посреди релакс-зоны на зеленой синтетической травке валялся заляпанный соплями скафандр исчезнувшего энергетика. Стандартная гражданская версия – А этот еще и разгерметизированный, забрала шлемы откинуты, перчатки отдельно, разве что ботинки составляли единое целое с комбинезоном. И никаких следов тела, даже разрозненных фрагментов. Такое ощущение, что оно обратилось в желе, вытекло через рукава и распахнутый шлем, да и впиталось в коврик. Мы с Кэпом остановились на самом краю зоны, предусмотрительно не ступив на газон и принялись со всей тщательностью осматривать находку, трехмерную модель которой Кума сформировал и подвесил в виртуалке за считанные секунды. Все-таки столь сообразительной программы в любом деле большой подспорь и убедился уже на собственном опыте. Номер второй тем временем осел груды металлических сегментов прямо за нами и замер в ожидании результатов. «Ну и что скажешь, Кэп?» — обратился я к более информированному соратнику, убедившись, что слизи в скафандре на нем слишком мало. «Куда чертов серж мог утечь?» «Насчет утечет, ты сейчас пошутил так удачно?» — отозвался Рин. «Была такая мысль. А что?» — насторожился я. Угадал? «Почти. А в траве ни черта не видать. Кэп на шаг приблизился к газону и снова застыл. Но ничего не произошло. сема -то. Так и приступ сердечный словить недолго. Пусть юнит проверит. А не жалко?» «Лучше он, чем мы», — пожал я плечами и на всякий случай достал оба плазмера. Сам бы поосторожней, Кэп. Да я далеко. Кума, запускай номер второго. есть сэр Ожившая кракозябра с обычно несвойственной ей осторожностью выбрался из-за нас и аккуратно, тщательно выбирая, куда поставить конечность, принялась пробираться по газону к скафандру пропавшего Сержа. Мы с Кэпом следили за юнитом, не на мгновение не отводя взглядов, но ничего страшного не происходило, что, впрочем, не мешало расти напряжению. «Еще пару минут в таком режиме, я окажусь на грани нервного срыва. Если раньше в панику не ударюсь, ага». Между тем номер второй спокойно добрался до находки, запустил щупальца в потек слизи на откинутом забрале шлема, и Кума незамедлительно выдал заключение. ДНК человеческое, генетический анализ выявил принадлежность субстанции к генетическому типу Сержа Лемье. «То есть это именно он в слизь превратился?» — уточнил я. «Недостаточно информации для анализа», — отмазался Минигекс. «Вполне возможно, что это именно слизь скопировал ее геном. Без доказательств правомерна как прямая, так и обратная задача». «Эпп?» «Ты прав, Алекс. Это он, Раст». Договорить Ринсан не успел. Скрывавшись, как мы и подозревали, среди травинок газона слизь вцепилась в номер второго, и тот в буквальном смысле слова прилип к напольному покрытию, как крыса к клеевой ловушке. Но а поскольку атаковала тварь довольно стремительно, мои натянутые как струны нервы заставили организм среагировать стандартно. Я отпрыгнул подальше от релакс-зоны отгородился от опасности парой стволов. Вот только спуск плазмеров жать не стал, потому что меня опередил капитан Рин. Череда плазменных сгустков испарила центральный блок юнита и оставшийся без основания щупальца бессильно опали на подушку из слизи. Та, что характерно, моментально поглотила подарочек попытался попыталась исторгнуть пародию на кракозябру. Но на этот раз я уже среагировал оперативно. Два факела в считанные мгновения обратили псевдоюнита в пепел. И не только его. Занялись и сам газон, и низкий деревянный столик, и попавшие под раздачу диваны. И все это добро принялось немилосердно дымить. «Алекс? Что?» Я недоуменно обернулся на подозрительно спокойный голос кэп и незамедлительно выругался. Твою же маму, капитан, ты как умудрился. Он понизу притек и за ногу схватил. Принялся оправдываться Кэп, как будто я сам не видел, что стряслось. А стряслось буквально следующее. Пока я разбирался с бренными останками номера второго, из газона натекло сколько-то слизи, умудрившись и дотянуться до ноги Ирины Сан. Ну а дальше дел техники. Сопли обволокли сначала одну ступню незадачливого капитана, потом вторую, а к тому моменту, как он сообразил позвать на помощь, Слизь окутывала его уже примерно по пояс и неумолимо забиралась все выше. «Двигаться можешь?» «С трудом. симат Это реально клей, очень вязкий». «Что делать, Кэп?» «Не паниковать. Скафандр герметичный, а без прямого контакта я в безопасности. И вообще, эта штука огня боится». «Более чем прозрачный намек. Ага. Вот только как заставить себя обработать из огнеметов живого человека» умом я понимал, что для скаф это булавочный укол, но рефлексы твердили об обратном и мешали дать залп. «Стреляйся, мата!» «Сейчас, Кэп, стрёмно же!» «А мне не стрёмно, оно меня сейчас с головой покроет. Огонь, мать, это приказ!» Заключительный рёв капитана таки подействовал. Я и сам не заметил, как нажал спуск и прошёлся по белёсой фигуре жарким факелом. Реально жарким. Газон на краю релакс-зоны плавился, хоть пламя до него и не доставало. Соплям такая обработка тоже не понравилась, уже через пару секунд капитан Рин заново обрел способность двигаться, коей и воспользовался, отпрыгнув подальше, вернее, попытавшись. Какие-то остатки слизи все еще удерживали его за левую подошву, и грациозный прыжок не получился. Кэп грохнулся на колени и ладони, рывком высвободил ногу и, как был на карачках, рванул прочь от вероломной зоны отдыха. Я на всякий случай еще раз опалив убежище слизи, последовал за ним. Впрочем, далеко уходить мы не стали, разорвали дистанцию метров на десять, и капитан остановился. К этому времени он уже успел подняться на ноги, остаток пути проделал традиционным способом, на своих двоих. Остановились, чуть отдышались уставились на релакс-зону, объятую пламенем. Я чуток перестарался с термической обработкой, признаю. Черт, опять пожар устроил, это уже входит в привычку. Не переживай, Алекс, все решаемо, вруби-ка магниты в подошвах. Зачем? «Увидишь?» «Ладно. кума внешние ворота открыть можешь?» «Попробуй, капитан Сугивара». «А, вон он что задумал. Молодец, блин». «В принципе, правильное решение. Воздух из такого здоровенного помещения откачивать долго, а вот если ворота распахнуть, он сам в космос улетучится, причем очень быстро, если не мгновенно. Вот только все содержимое ангара вместе с ним может вытряхнуть». «Процесс невозможен, капитан Сугивара». «Да? Странно. Ну тогда штатные средства пожаротушения задействуй. Они-то хоть доступны?» «Так точно, сэр. И знаете, у меня сложилось впечатление, что противостоит мне вовсе не вирус». «А что тогда?» «По всем признакам, создатели этого комплекса сознательно испортили часть программного обеспечения, отвечающую за герметизацию помещений и воздухообмен в них же. Как будто специально старались исключить возможность одномоментного удаления атмосферы из всех отсеков». — Да, очень странно. Кого же они так защищали? — недостаточно информации для анализа, капитан Сугивара. И я бы все же рекомендовал покинуть данное помещение, пока не сработала противопожарная система. — Ладно, уговорил. Пошли, Алекс. — Ага, разбежался. — Чего это? — застыл Кэп на полушаге. — Бунт на корабле? — Он самый. Я с места не двинусь, пока ты все не расскажешь. — Что все? — прикинулся шлангом Рин. Но я на это не повелся. Зато, притворяя в жизнь собственную угрозу, остановился и уставился на обернувшегося капитана сквозь просветленное забрало. «Кэп, что это за хрень?» «Это не хрень», — вздохнул Ринсан. «Это стим силуид».